Глава двенадцатая «Ух ты, ну и полыхнуло! У меня до сих пор круги перед глазами!» Пробубнил в противогаз Неколка, выходя из портала. «Ну и где это мы?» Мальчики стояли в низком помещении с серыми цементными стенами. Вдоль стен выстроились жизненные шкафчики. Двери иных были распахнуты, а то и вовсе отсутствовали. Вдоль шкафчиков тянулась длинная скамья в одну доску, крашенная когда-то в салатовый цвет. Краска облупилась и пошла пузырями. Все вокруг было покрыто толстым слоем пыли. Под потолком висела заросшая серыми хлопьями электрическая лампочка в решетчатом колпаке. Ваня огляделся, потом решительно стащил противогаз. «Все, Никол, снимай эту хрень, здесь не воняет. Мы, похоже, уже в нашем времени, вот, смотри». И Ваня показал спутнику на дверку шкафа. Накрашенной некогда жести можно было различить полустертую надпись, сделанную по трафарету желтой краской. М. Ков. И. Мет. Лит. Н. «Московский метрополитен! Выходит, мы с тобой в метро? Ну, это железная дорога такая, подземная. Помнишь, я тебе рассказывал? У нас она под всей Москвой». «Что-то не похоже», — отозвался Николка, сдирая с лица опостылевшую маску. «Он, конечно, помнил рассказы своего товарища». Ваня даже показывал фотографии огромных, роскошных, как дворцы станций, украшенных мрамором, мозаикой и полированным металлом. Но пыльная кладовая, в которой они стояли, ничуть не напоминала это подземное великолепие. «Да нет, точно! Какая-то подсобка метровских работяг! Только здесь давно никто не был, видишь?» Иван провел пальцем по скамье, и на перчатке остался толстый слой пыли. «Наверное, уже много лет прошло». Может, заброшенная станция? Я про такие читал. Мальчик опасливо огляделся. А метро ходило немало жутких слухов. От крыс, мутантов, до секретных веток, построенных еще при Сталине, где пачками пропадают бомжи и неосторожные диггеры. Комната подозрительно напоминала интерьеры компьютерной игры «Метро-2033». Так что Ване было слегка не по себе. Он торопливо стащил неудобные перчатки и ощупал сумок на бедре. Голлан был на месте. Иван, конечно, понимал, случись, что серьезная антикварный револьвер вряд ли поможет, но все же оружие придавало уверенности. Неудержимо тянуло извлечь револьвер и взвести курок, но Ваня сдержался, не желая тревожить спутника. Николка завозился, запихивая противогаз в сумку, за ним последовали перчатки. Очень хотелось и вовсе снять ОЗК. За время скитаний в подземельях старой Москвы резиновый костюм надоел ему хуже горькой редьки, но гимназист мужественно терпел. Ваня оглядел стены, луч фонаря уперся в запыленный до за выключатель. Мальчик щелкнул рычажком, и лампочка под потолком вспыхнула. Слабый свет с трудом пробивался сквозь наросты пыли. «Здорово!» — восхитился Иван. «Смотри-ка, ток есть!» «Давай фонари погасим, батареи побережем, а то мало ли что». В свете старой лампочки бытовка выглядела уже не так зловеще, скорее мирно и обыденно. Мальчики прошлись вдоль шкафчиков, некоторые были заперты, но хилые замки легко поддавались монтировке. Внутри было по большей части пусто, кое-где висели старые, в пятнах масла спецовки, стояли по углам тяжелые рабочие башмаки и кирзачи с ремешками на коротких голенищах. Из одного шкафчика Ваня извлек плоскую коробку с массивным фонарем на толстом резиновом шланге. Фонарь не горел, и мальчик засунул его на место. Громко лязгнуло, Николка вытащил из шкафчика ребристую каску с брезентовым ремешком. На ней была та же надпись, что и на дверках. Под каской обнаружились пожелтевшие листки. Когда Николка вытащил их и поднес к свету, те оказались свернутой в несколько раз газетой. Ваня оживился. «Здорово! Ну-ка, что там?» «За мир, за дружбу между народами», — начал было Николко, но закашлялся, наглотался пыли. «Сегодня в правде публикуется постановление Комитета по международным сталинским премиям за укрепление мира между народами, за выдающиеся заслуги в деле борьбы за сохранение и укрепление мира. Дальше читать?» — переспросил мальчик. «Вань, а что это такое, сталинские премии?» Долго рассказывать буркнул Иван, отбирая у товарища газету. «Ну, если коротко, был правитель такой, диктатор, лет шестьдесят назад, то есть будет, через, дай подумать, да, через пятьдесят лет, если считать от вашего восемьдесят шестого. Сталин его звали, Иосиф Виссарионович. В честь него и премия сталинская великий был человек, только ругают его сейчас всякие козлы». «А за что ругают, раз великий?» Продолжал настырный гимназист, но Ваня нетерпеливо махнул рукой. Некогда потом расскажу. Смотри, газета Московская правда, 21 декабря 1955 года. Ничего себе, раритетик!» Так что это значит, мы не в вашем времени, а совсем в другом, его 55-м году? И сейчас правит этот как его Сталин? Ну, это вряд ли, покачал головой Иван. «Видишь, бумага какая?» Мальчик смял между пальцами уголок газетного листа, и тот рассыпался в труху. «Ей лет пятьдесят, наверное. Думаю, мы там, где надо. В 2014-м. Кстати, вот сейчас и проверим». Иван положил газету на скамью и принялся расстегивать ОЗК, вытащил смартфон. На экране появился значок сетевого соединения. «Вот видишь?» — обрадовался мальчик. «Точно, и дата правильная. Мегафон ловится, хотя всего одна ступенька. Ну-ка!» И Ваня принялся быстро елозить пальцем по экрану. «Ты смотри, даже Wi-Fi есть. Метросеть. Это мы выходим где-то на красной линии». Весной 2014 года на Сокольнической линии Московского метрополитена был запущен бесплатный Wi-Fi. «Николка прошелся вдоль рядов шкафчиков?» За ними прятался похожий на жестяную улитку короб. Вверх от него отходила толстая квадратная труба. Рядом с коробом нашлась дверь. Ручки на ней не было, вместо нее в пробитой в двух местах фанере болтался кусок толстого провода, скрученного жгутом. Мальчик опасливо потянул, и дверь с протяжным скрипом распахнулась.